Оплот инквизиции у себя дома, Филипп, задумал навести порядок и в Нидерландах. В стране запылали костры. Еретиков сжигали, имущество конфисковывали в пользу испанской казны. Поднялось все население Нидерландов. Первыми заявили о себе дворяне, возглавляемые лидерами национальной аристократии. Принцем Аранским Вильгельмом Молчаливым, полководцем графом Эгмонтом и адмиралом Горном. В 1565 году была организована Святая Лига. В Брюссель, к двору штат Гальтера Маргариты Пармской, отправилась депутация с требованием отменить репрессивные меры правительства. Но народ не стал дожидаться официальных решений. Осенью 1566 года в 12 провинциях вспыхнуло восстание, вылившееся в разгром католических церквей. Маргарите, не без помощи нидерландского дворянства, удалось подавить восстание. Но Филипп решил использовать этот повод, и Маргарита Пармская фактически была отстранена, а ее место занял полководец, герцог Альба. Новый наместник учредил совет по делу о мятежах, по приговорам которого погибло около 8 тысяч человек. В их числе Эггмонд и Горн, а Вильгельм Аранский бежал за рубеж. Пиком революции стал 1572 год, когда восстание охватило все северные провинции. Под Лейденом горожане пошли на крайнюю меру, открыли шлюзы, ограждающие сушу от моря. Город был затоплен, а испанские солдаты покинули север. Филипп в гневе отозвал Альбу, а революция стала национальным праздником, на время объединив все Нидерланды по соглашению 1576 года. Но затем союзники разошлись. Предприниматели Фландрии и Брабанта не хотели полностью порывать с Испанией. Их мастерские работали на испанском сырье. Дворянство и буржуазия Юга боялись радикализма протестантских проповедников, опасаясь, как бы революция не зашла слишком далеко. Южные провинции заключили между собой сепаратное соглашение. В ответ на это Семь северных провинций заключили свой союз, Утрихтскую унию, обещая соединиться навеки, как будто они составляли одну провинцию. Вслед за этим особым актом объявили Филиппа II незложенным. Такова предыстория того, о чем рассказывается в книге Зюмтера. Исходной датой своего повествования он выбрал 1579 год. Именно в этом году Нидерланды стали Нидерландами. Говоря иначе, в своих главных чертах они приобрели тот вид, который сохраняет и нынешнее государство. В те времена оно называлось по-другому – Республикой Соединенных Провинций или Республикой Голландии по имени главной из провинций. На должность президента штат Гальтера планировался Вильгельм Молчаливый. Но в 1584 году он пал от руки убийцы и республику возглавил его сын, принц Морец Нассаусский. Война с Испанией продолжалась еще долго. Английская королева Елизавета, враждовавшая с Филиппом, стала помогать Соединенным провинциям, что вызвало ярость испанского короля. В Кадиксе была снаряжена непобедимая армада, флот для нападения на Англию. Но экспедиция армады в 1599 году закончилась ее гибелью, и Филиппу пришлось отказаться от своих планов. После его смерти войну прервало 12-летнее перемирие. Освобождение нидерландского народа и вызвало тот подъем производительных сил, который привел к чуду XVII века. Трудолюбивые голландцы, засучив рукава, принялись за дело – Возникли новые отрасли производства – шерсти, шелка, стекла. Но основой богатства Соединенных Провинций стала торговля, особенно морская. Она сосредоточилась в портах Голландии и Зеландии, прежде всего в Амстердаме, который вскоре занял место Антверпена как центра мировой торговли. Оперируя капиталом в сотни миллионов гульденов, государства и частные корпорации отправляли караваны судов во все страны света. Размах получила транзитная торговля, превратившая Голландию в морского извозчика Европы. К прежним торговым путям в Прибалтику, Россию и Средиземноморье прибавились экспедиции в Индийский океан и Америку. В 1602 году возникла монопольная Ост-Индская торговая компания. С 1621 года за ней последовали Вест-Индская и другие, составив звенья, складывающиеся колониальной империи. В том же 1621 году перемирие с Испанией закончилось. Возобновившиеся военные действия стали частью общеевропейской 30-летней войны с 1618 по 1648 года. Для Голландии они были облегчены неудачами Габсбургов в Германии и заключением союза с Францией. В результате были завоеваны и присоединены пограничные области Брабанта и Лимбурга с городами Везелем, Маастрихтом и Бредой. В морском сражении адмирал Тромп нанес поражение испанскому флоту и захватил большие трофеи. В 1648 году Тридцатилетняя война закончилась истинно. Вестфальским миром. По договору в Мюнстере 30 января независимость Соединенных Провинций получила международное юридическое признание. Однако чем больше преуспевала Голландия в расширении своего хозяйства, тем сильнее разгоралась внутренняя социальная и политическая борьба, подтолкнувшая республику к распаду. Почти весь XVII век для Соединенных Провинций в периоды, свободные от внешней войны, прошел во внутренних распрях. Это была борьба между верхушкой провинции голландии и торгово-промышленными слоями остальных земель. Борьба между центром и окраинами, между генеральными штатами и штат Гальтером. Уже вскоре после заключения 12-летнего перемирия в 1617 году разразилась драма, которая мимоходом касается зюмтер Купеческо-патрицианская группа провинции Голландия выступила с программой свободы вероисповеданий, защиты исконных вольностей Голландии и ограничения власти штат Гальтера. Эту партию возглавил великий пансионарий Голландии Олденбарденфельде, а идейным ее вдохновителем был проповедник Арминий. Население остальных провинций, купцы и мелкие предприниматели, сельские люд усмотрело в проповеди армениан – Попытку установления диктатуры олигархов Голландии. Люди, возглавляемые кальвинистским проповедником Гомаром, требовали сохранения церковной ортодоксии, ликвидации армянианской ереси и усиления власти штат Гальтера, как выразителя интересов всех провинций.